Глава шестая Димитрий Прошло несколько дней, как я уехал из имения, оставив Сандру на попечение сармы, сатане и аполинария. Водоворот дел захватил меня. С самого утра и до позднего вечера время было занято встречами с подданными, решением накопившихся вопросов, деловыми беседами с торговыми представителями других рас, посещением праздников, устроенных в мою честь, общением с красивыми женщинами. Но, увы, все мои мысли занимала только Сандра. Ее образ не выходил у меня из головы, и, наверное, я влюбился в эту загадочную девушку, случайно оказавшуюся в теле моей невесты Адель. Я был уверен в том, что мы очень подходим друг к другу и хотел как можно скорее уладить все вопросы и вернуться к желанной женщине. Эти эмоции были для меня новыми и необычными и вызывали во мне некий трепет. Я не понимал сам себя и поэтому злился. Надо сосредоточиться на делах, подумал я и вздохнул, потому что впереди меня ожидала весьма нудная, но важная встреча с послами соседних государств. Войдя в свой кабинет, занял место во главе стола и, обведя своих советников пристальным взглядом, начал наше общение. Всем добрый день. Думаю, начнём мы обсуждение текущих вопросов. Кто хочет первым высказаться? Я, темноволосый смуглый мужчина, представитель драконов, поднялся с места. Внимательно вас слушаю, величественно кивнул, придавая своему лицу заинтересованный вид. Хотя, если честно, я догадывался, о чём будет просить этот дракон. Свободный транзит через земли моего княжества, снижение налогов, или каких-нибудь особых условий для своего народа. Посол Виллиар VII был слишком предсказуем. Князь, от лица правителя Великой Драконьей империи, прошу вас позволить нашим караванам беспошлинно перевозить товары первой необходимости через ваши земли. Это какие? усмехнулся я. Драгоценные камни, золото, древние магические книги, а может, артефакты? Князь Дмитрий, о чём вы говорите? искренне возмутился мужчина, сделав оскорблённый вид. Возможно, о том вашем караване, что задержали мои люди. Среди различных товаров было обнаружено несколько сундуков с редкими магическими ритуальными вещами, книгами, уникальными амулетами. Вот один из них. Я протянул вперёд руку, держа на ладони золотую тонкую цепочку с крохотным кулоном в виде рубиновой капельки. Вы знаете, что это? Нет, довольно быстро ответил мужчина, но по бегающему взгляду было понятно, он лжёт. Это амулет, наполненный древней тёмной силой, позволяющий накинуть на себя любое чужое обличие. Торговец, которому принадлежал караван, сообщил Что эти сундуки его попросили за определённую плату перевести на земли драконов? Он солгал: "Мы не имеем к этому отношения. Я не знаю, кому это нужно и кто в этом виноват". Виляр VII сел на своё место. Это заговор. "Ну что же", покачал головой. "Мои люди разберутся, а пока контроль на границе будет усилен, и мы обязательно докопаемся до истины". Вам нужна наша помощь, любезно поинтересовался дракон. Нет, мы справимся сами, довольно резко ответил я, понимая, что про хвост просто хочет быть в курсе расследования. У вас есть ко мне ещё дела. Нет, Виляр понимал, что после случившегося просить что-то у меня не стоит, потому что я и так довольно зол. В таком случае приступим к следующему вопросу. Если честно, в какой-то момент мне стало казаться, что наша встреча никогда не закончится. Но вот последний высказался, и я поднялся. Всем хорошего дня. И быстро покинул зал. Мне оставалось просмотреть несколько законопроектов, посетить казначея, который давно просил о встрече со мной, решить вопрос с местными купцами, недовольными очередным введённым налогом, и уладить ещё множество мелких дел. усевший в своем кабинете, приступил к работе, но почти сразу раздался стук в дверь. «Князь, я могу войти?» Ко мне заглянул старый друг моих родителей, один из сильнейших магов нашего мира, Альтер Вета. «Входи. Что-то случилось?» «Я хотел бы обсудить с вами кое-что». «Присаживайся», — показал рукой на свободное кресло. «Внимательно тебя слушаю». Мужчина поудобнее уселся, и предмет мебели скрипнул под его тяжестью. Несмотря на свой почтенный возраст, благодаря магическим заклинаниям, альтеру можно было дать не более 50. Представительный седовласый мужчина пользовался успехом у женского пола, и его супруга была намного моложе, чем он. Правитель, я бы хотел узнать ваше решение по поводу свадьбы. Нашему народу нужен наследник. Вы же понимаете это. Решение уже принято. В скором времени объявим о помолвке, а там и отпразднуем свадебное торжество с должным размахом, сообщил в ответ. Желательно, чтобы повелительница зачала как можно раньше, мой собеседник пристально на меня посмотрел. Алтер, и как ты предполагаешь, я могу повлиять на это? Таинство зачатия не подвластно магии. Внезапно друг отца положил на стол серебряный браслет в виде многокольцевой змейки. «Что это?» – удивлённо приподнял Брови. «Древний артефакт, принадлежавший роду твоей матери. Надень его на руку жены, и Адель сможет зачать наследника в первую же ночь». «Откуда он у тебя?» «Это не важно», – ушёл от ответа Альтер. «Нашему княжеству очень нужен наследник». Как только мальчик родится, сразу подберём хороших губернаторов и понадёжнее спрячем малыша, пока не подрастёт. Я уже подобрал достойный дом для вашего наследника, а ещё отдал приказ приготовить замок для Адель, ведь после рождения сына, по традициям тёмных магов, ей будет необходимо уехать из столицы. Спасибо, выдохнул я, осознавая, что под воздействием нахлынувших эмоций Совсем забыл об обычаях своего народа. «Рад служить!» Советник поклонился и удалился, а я подумал о том, что до свадьбы никто не должен догадаться о том, что я чувствую к Сандре. Теперь она моя слабость, слабое звено, а врагов у меня немало. Поэтому подданные пусть лучше думают, что этот брак мне в тягость, чем ее жизнь подвергается опасности. День тянулся бесконечно, И когда я оказался в своей спальне, в небе уже сияла полная луна. Сон почему-то опять не шел, несмотря на усталость. И тут ко мне пришло осознание, что я очень соскучился по Сандре. И я решил, что сегодня могу вернуться в имение и переночевать там, чтобы иметь возможность утром увидеть ее глаза, пообщаться с ней, ну и заодно вместе позавтракать. САНДРА Проснувшись, сладко потянулась и быстро соскочила с кровати. Настроение было замечательным. За окном ярко светило солнце, а лёгкий тёплый приятный ветерок шаловливо играл со шторы. Почему-то сегодня хотелось улыбаться всему миру. Переодевшись в красивое платье насыщенного изумрудного цвета, приобретённое на ярмарке, собрала волосы на макушке в пучок и придирчиво осмотрела отражение в зеркале. Оставшись довольна своим видом, Выскользнула за дверь. Обитатели замка только-только начали просыпаться, и поэтому, время до завтрака я решила провести в библиотеке. Я не спеша шла по пустым коридорам, рассматривая мрачные картины на стенах и размышляла над тем, что интерьер в загородном замке всё-таки весьма жутковатый, и мне даже стало интересно, как выглядит главный дворец. Неужели такой же тёмный и незрачный? Внезапно послышались мужские голоса. Я, прислушиваясь, замерла на полушаге. Один из них точно принадлежал Дмитрию. Огляделась по сторонам и поняла, что дверь в одну из комнат приоткрыта. Подслушивать и подглядывать никогда не было моей привычкой, но речь явно шла обо мне, и просто так я уйти не смогла. На цыпочках подкралась к незакрытой двери и замерла. Сквозь узкую щель я увидела Дмитрия, сидевшего за столом. Перед ним находился огромный чёрный, полупрозрачный шар, в котором клубился густой тёмный дым. "Я вернусь чуть позже", произнёс мужчина. "Сегодня хочу позавтракать со своей невестой. Князь, я подобрал несколько гувернёров и нянек для будущего наследника. Когда вы сможете с ними лично переговорить?" послышался голос из шара. Мне необходимо ваше одобрение. Альтер, ты слишком торопишь события. Ещё даже не было церемонии обручения. Мой господин, просто хочу всё подготовить заранее. Ведь после родов ваша супруга отправится в свой дом, а ребёнок должен остаться в руках надёжных и верных вам людей. Я всё понимаю. Переговорю с ними сегодня во второй половине дня. Моё сердце отчаянно забилось. Так вот какую роль отвёл для меня Дмитрий инкубатор для своего ребёнка. А как выполню свою миссию, тут же буду выслана куда подальше. Этот сильный, властный мужчина, который успел уже мне даже немного понравиться, решил всё за меня, то есть за Адель. Я никто для него, ничего не значу и никогда не буду значить. Моя судьба предопределена. Мне суждено жить в одиночестве. лишь иногда служить забавой для князя и рожать наследников. Развернувшись, быстро направилась в свою комнату, но внезапно на кого-то наткнулась. Подняв глаза, наполненные слезами, увидела Сатанея. Он ничего не спросил, лишь крепко обнял: "Я провожу тебя". И приобняв за плечи, повёл меня в мою комнату. Едва я оказалась у себя, слёзы, которые я всё это время сдерживала, полились сами по себе. Было очень страшно, а ещё обидно. Дмитрий меня так разочаровал. Сандра, что случилось? Обернувшись, поняла, что Сатана никуда не ушёл. Он просто стоял на пороге и с тревогой разглядывал меня. Кто тебя обидел? Никто, прошептала в ответ. Уже точно знаю, что мне необходимо бежать из этого дома как можно дальше. Наследника Дмитрию подавай, обойдётся. Я понимала, что слуга всегда будет на стороне своего хозяина, и поэтому открыться сатанею не решилась. Всё в порядке. Не бойся, девочка, я на твоей стороне, потому что прекрасно понимаю, что в этом мире ты чужая, и мне тебя безумно жаль. Я смотрела в глаза мужчины, обдумывая его слова, и вдруг поняла, что могу с ним поделиться услышанным. Он не предаст. Мне удалось случайно подслушать разговор Дмитрия. Я не знаю, кто был его собеседником, но речь шла обо мне, вернее, о моём будущем. Князю нужен наследник, а супругу его мало интересует, как я поняла. Мой удел жить в одиночестве, вдали от мужа и ребёнка. Не хочу такой судьбы. Я не Адель и никогда не смирюсь с таким положением вещей. И что ты задумала? Осторожно поинтересовался Сатана. Я не хочу замуж за Дмитрия и не останусь в этом доме, призналась в ответ. Надо только придумать, как сбежать. Сатаней, выслушав меня, замолчав на какое-то время, а потом сказал: "Князь иногда бывает жёстким, не всегда справедливым, но я надеялся, что Адель, одна из самых красивых девушек тёмного королевства, сможет его покорить и хоть немного изменить. Но вы Мои надежды не оправдались, а потом появилась ты, и мне показалось, что господин влюбился. Его равнодушие сменилось желанием жениться как можно быстрее. Он не хотел, чтобы совет узнал о том, что в теле Адель живёт другая, и приказал мне и Саре молчать. При этом он сам решил как можно скорее отпраздновать помолвку. Но, видно, я ошибся. Мне очень жаль. Не могу объяснить почему, но ты мне нравишься. ты честная, смелая, решительная и достойна счастья. Сатане, помоги мне бежать, взмолилась я. Тебя поймают. Нет, покачала головой. Уж лучше смерть, чем вечное пленение. Сатане некоторое время пристально смотрел на меня, а потом кивнул. Ну хорошо, я помогу тебе сбежать, но чтобы всё организовать, понадобится время. Нам необходимо найти безопасное место для тебя, а ещё Тебе желательно изменить внешность, и тогда ты сможешь затеряться на территории наших соседей. Сатаней, я приобрела на ярмарке краску для волос. В новом образе меня вряд ли кто узнает. Хорошая идея, кинул Сатаней. Думаю, завтра утром ты сможешь покинуть замок. Я приду к тебе чуть позже и принесу всё необходимое, а ты пока собери вещи в дорогу. И ещё, Князь обязательно захочет увидеться с тобой. Порежди чуть, вновь вернуться к своим делам. Попробуй не выдать истинных эмоций. Я справлюсь, поспешила заверить Чёрта. А ещё нужно придумать какой-то предлог, чтобы отослать Лину. Может, отправить её куда-нибудь с каким-то поручением? Отправлю её вечером за кружевами в город. Скажу, что очень нужно. Ей придётся провести ночь в гостинице и вернётся она только завтра. Хорошо. А ещё начни жаловаться на самочувствие, тогда никто не увидит твой долгий завтрашний утренний сон, и это даст тебе немного времени. Ведь как только обнаружат твою пропажу, тут же начнутся масштабные поиски. Всё поняла? Да, кивнула в ответ. Сатаней улыбнулся мне доброжелательной клыкастой улыбкой и ушёл. А я сев на кровать, задумалась. Закралась мысль, что возможно, совершила ошибку и нужно было молчать, но податься сомнениям и развить эту тему я не успела. Дмитрий прислал за мной слугу. Князь приглашал меня к завтраку, и от этого приглашения вряд ли я бы смогла отказаться. Умывшись холодной водой, привела себя в порядок и пошла в гостиную. Перед входом глубоко вздохнула и натянула на лицо улыбку. Доброе утро. Ты уже вернулся? Поприветствовал князя, едва вошла. Уладил все вопросы? Не совсем, но очень соскучился по тебе, поэтому, бросив на время своих советников, решил с тобой позавтракать, ответил Дмитрий, не сводя с меня взгляд. Ты прекрасно выглядишь. Как ты тут? Тебя никто не обижал? Что ты? Всё замечательно. Мы с Атаней и мои Аполинарием посетили ярмарку. Большое спасибо тебе. Присела за стол, делая вид, что безмерно счастлива от всего происходящего. Аполинар осмелился покинуть стены замка, удивлённо произнёс Дмитрий. Видимо, он уже хранитель твоих покоев, а не моих. Нет, что ты, поспешила заверить я. Просто Луночень очень ответственен. и считает себя обязанным заботиться обо мне во время твоего отсутствия. Не надо было знать Дмитрию, что в его замке у меня появились друзья. Я продолжала улыбаться, но еле сдерживалась, пытаясь не показать, что мне хочется вцепиться в это наглое самоуверенное лицо, равнодушный, жестокий монстр. Опустив голову, стала представлять, какой казни он достоин и что бы я сделала с ним, если бы могла. В душе сразу стало легче. Сандра, что случилось? Ты сегодня какая-то не такая. Я не очень хорошо себя чувствую, понимаешь, и хотела бы вернуться в спальню. Даже не позавтракаешь? В голосе мужчины появилась нотка сожаления. Есть совсем не хочется, извини. Знаю, что ты и примчался сюда ради меня, но сегодня так болит голова, не могу. Наверное, я простыла. Может, вызвать врача? Не надо, полежу немного и всё пройдёт. Ты надолго? поинтересовалась я. Не знаю, но хочу побыстрее закончить все дела и вернуться как можно скорее к тебе. Я буду ждать. Жду не дождусь, когда ты свалишь, подумала я. Но вместо этого с дурацкой улыбкой, от которой уже сводило скулы, слух произнесла: "Возвращайся скорее". Я встала и сделала шаг. Дмитрий поймал меня за руку и нежно коснулся губами моей ладони. Потом, подняв голову, смотря мне в глаза, тихо сказал. «Не знаю, как я доживу до помолвки. Ты потрясающая женщина. Завтрашний вечер будет только наш. Я мечтаю о том, чтобы уединиться и побыть вдвоем». «Ага», — мечтает он. «И что ко мне прицепился, когда во дворце полно свободных девиц?» Пронеслась мысль в голове. Развернулась и почти выбежала из комнаты, уже у себя и Я, пытаясь отдышаться и успокоить выскакивающее сердце, подумала: какой же двуличный. Завтра меня здесь уже не будет, и надеюсь, мы никогда больше не увидимся. Я заперла дверь на засов, открыла шкаф и начала быстро перебирать вещи, размышляя, что возьму с собой. Ну и что тут происходит? Я вздрогнула от неожиданности, услышав за спиной голос Аполлинария. Тут же замерла, боясь повернуться назад. Я спрашиваю: "Что тут происходит?" протянул кот. "И куда ты собираешься?" Чёрт, как же он здесь оказался? Ведь я заперла дверь. Еле слышно пробормотала, обдумывая, что ответить. "Ну, ты такая смешная. Не надо вспоминать чёрта в тёмном княжестве. Это раз. Потом Для меня не существует закрытых дверей, я же хранитель покоя в князе, это два. Ну и в-третьих, повернись, наконец, ко мне лицом и потрудись объяснить, что здесь происходит, продолжил мурлыкать Аполлинарий невыносимым наглым голосом. Я обернулась. Ситуация действительно была дурацкой. Продя к кровати присела на самый краешек рядом с развалившимся на ней котом и вздохнула. Осторожно погладила его мягкую шорстку, в ответ он доверчиво потёрся о мою руку. Нужно всё объяснить Аполинарию, ведь он мой друг, подумала я и, вздохнув, начала этот непростой разговор. Понимаешь, мне трудно было говорить, голос срывался. Едва сдерживая горькие слёзы, попыталась подобрать правильные слова. Я не могу больше оставаться в этом доме, и поэтому ухожу отсюда. Я не люблю Дмитрия и никогда не смогу полюбить его. А он не любит меня, и жена ему нужна только в качестве инкубатора для будущих наследников, а потом будет выслана из дворца. Ну о чём ты говоришь? лениво протянул кот. Сама в эту ерунду веришь? Я случайно подслушала разговор Дмитрия и всё слышала собственными ушами. Но это вовсе не касается тебя. Кот поднялся и принял сидячее положение. Такие планы были у князя относительно Адель, как же ты не понимаешь? Я слишком хорошо знаю его и вижу, что ты покорила его сердце. Он влюблён. Но ну, не может же он резко изменить все планы, иначе совет заподозрит что-то. Дмитрий такой красавчик. Каждая в нашем мире мечтает о том, чтобы князь мы хотя бы просто обратил на неё внимание, не говоря о том, чтобы стать его женой. Может быть, но не я, решительно произнесла в ответ. Даже если не брать в расчёт разговор, подслушанный мной, это ничего не меняет. Я не люблю Дмитрия и никогда не смогу полюбить. Сердцу не прикажешь, вот так, слегка отодвинувшись, посмотрела в глаза Аполлинарию, понимая, что от него сейчас зависит моя дальнейшая судьба. Если он доложит обо всём своему хозяину, я стану пленницей в этом доме, а потом и во дворце. Кот молчал, как бы обдумывая сказанное мною, а затем промурлыкал: "Я не отпущу тебя одну. Это опасно. Поэтому пойдём вместе". Я так решил. А полинари, да ты даже не вышел из кареты на ярмарке, боясь людской толпы. Как ты сможешь преодолеть дальнюю дорогу? удивлённо спросила я. Спасибо тебе за заботу, но я справлюсь сама. Не переживай за меня. Но хранитель покоев умел быть убедительным, когда хотел. Это не обсуждается. Мне просто незачем было идти на ярмарку. Покупки это женская забава, к тому же мы, коты, слишком ленивы и не любим пустой суеты. Но когда надо поймать мышку, которая по глупости кажется, что кошка спит, мы в одну секунду становимся очень ловкими и цап-цаrap. Глупая мышка уже у нас в лапах. Не так ли? Не могла спорить с этим. Аполлинарий был прав, но всё же. Нет, мне самой было невыносимо трудно расстаться с ним, ведь хранитель покоев стал моим лучшим другом, моим собеседником. Я полюбила его, но всё же должна была попытаться отговорить его от этой затеи. "Послушай, ты главный в этом замке, фамильяр, хранитель покоев. Как Дмитрий будет без тебя?" спросила я. "Ничего тут не поделаешь". констатировал Аполлинарий, важно задрав усатую морду вверх. Я не могу отпустить тебя одну. Должность хранителя, конечно, хлебная и почётная, не сомневаюсь, долго свободным это место не останется, но в неизвестном мире с тобой может случиться что угодно, любая беда, а этого я допустить не могу. Ведь как никак ты некоторое время была невестой князя, а потом я просто не могу без тебя, Сандра. Я так люблю тебя. Прижавшись кот обнял меня своими лапами и замурчал. Эти доводы были самыми убедительными. Решение было принято. Мы бежим в твой дом. Тут в дверь постучали и вошла Лина. Госпожа У вас будут какие-нибудь распоряжения? Да, кивнула я. Собирайся в город. Необходимо купить кружево, ткани, золотую расшитую ленту и ещё много чего. Сейчас составлю список. Думаю, вернуться сегодня не успеешь, поэтому знай в городе и утром возвращайся. Так да я пошла собираться. Девушка поклонилась и исчезла за дверью. Хорошая идея, это слать её подальше, прокомментировал кот. сама придумала. Сатана ей подсказал, призналась я. Значит, рогатый с нами заодно? Это хорошо, Аплинарий спрыгнул с кровати. Пойду прогуляюсь, мне необходимо всё тщательно обдумать. И кот задрав хвост убежал, оставив меня в одиночестве. Я быстро составила список покупок, специально сделав его весьма объёмным. Затем через окно проследила, как Лина покинула пределы замка и достала два пузырька купленных в лавке у ведьмы. Через несколько часов в зеркальном отражении на меня смотрела светловолосая красотка с прекрасными пышными формами и моими глазами. Краска, купленная у ведьмы, придала волосам светло-русый цвет. Это был не совсем прежний оттенок моих волос, но очень похоже. Ну вот, теперь хотя бы узнаю себя в зеркале. Неплохо. Совсем неплохо, подумала я. Моё преображение получило одобрение Полинария, который, уладив все дела, вернулся и вновь по-царски развалился на моей кровати. "Да ты красавица", промурлыкал он, когда я вышла из ванной. Это просто практически цвет моих волос. Вот так я выглядела в своём мире. Правда, я была немножко худее, дорогая. Пышные женские формы Ещё никому и никогда не помешали, а можно сказать даже наоборот. Ну, наверное, Палинарий прав, о такой фигуре можно было только мечтать. Заснули мы очень поздно, но несмотря на это, проснулись на рассвете, и когда раздался тихий стук в дверь, я была уже одета и готова к побегу. Хранитель покоев к моему удивлению превратился в большого серо-чёрного кота, полностью изменив свой окрас. что было слегка непривычно. Не удивляйся. Нас наверняка будут искать: брюнетку и рыжего кота, промурлыкал он. А Полинарий не так уж прост и довольно умён, подумала я. Пора. Скоро рассвет, сказал Зашедший в комнату Сатаны. Увидев стоявшего рядом со мной Полинария да ещё другого окраса, он удивлённо поднял брови. Сначала я не могла понять, что происходит. «Почему они молчат и только смотрят друг на друга?» Но потом догадалась, они вели мысленный диалог. «Аполлинарий!» — внезапно произнес сатаны. «Ты что, собрался с Сандрой? Но хранитель покоев не может оставить своего господина, как и замок. Где это видано?» «А где это видано, чтобы самый преданный слуга князя помогал сбежать его невесте почти из-под венца». У нас очень мало времени, и сейчас я нужнее ей, чем Дмитрию. Ты же понимаешь, что девчонка может погибнуть одна без помощи в чужом мире. Наверное, ты прав, вздохнув, согласился с ним с Сатаной. Эта человеческая девушка изменила нас. Не знаю, как это ей удалось. Повернувшись ко мне, чёрт прошептал: "Будь осторожен, береги себя. Его от возьми". Он протянул мне цепочку с маленьким кулончиком. Что это? спросила я, рассматривая похожий на слезинку прозрачный камень на тонкой золотой цепочке. Амулет портал, только не заряженный. Если сможешь наполнить его магической энергией, то он вернёт тебя домой. Но запомни, его можно использовать только тогда, когда камень полностью потемнеет. А где взять магическую энергию? У магов? Аполлинарий всё тебе объяснит, и запомни, обратной дороги для тебя не будет. Чёрт застигнул на моей шее цепочку и крепко приобнял за плечи. Удача. Спасибо. Идёмте. Нам надо поторопиться, внезапно проговорил Сатане, и мы тихо поспешили вслед за ним. Долго блутая по коридорам замка, оказались в подвале. Там, в его глубине, за стеллажами снова спустились по маленькой лестнице. Я оказалась в узком коридоре со старой деревянной дверью, которая с трудом и скрипом закрылась. Выйдя на улицу и оглядевшись, я поняла, что мы находимся за территорией замка Дмитрия. Уже светало. Сандра, смотри, в этом рюкзаке провизия. Он замагичен, поэтому вся еда будет всегда свежей. Сюда же положи вещи. На дне найдёшь монеты и ещё один мешочек с драгоценными камнями. Будет трудно сможешь продать их. Только продавай по одному, чтобы не рисковать и не привлекать лишнего внимания. И не надо возражать. А сейчас пора прощаться. Доброго пути, хрипло пожелал нам сатана. Будь счастлива, девочка. А затем он посмотрел на моего усатого спутника. Береги её, Аполинарий. Я обняла старого чёрта и поцеловала его в щёку. Кто мог подумать, что в другом мире я найду самых преданных друзей в своей жизни. А Полинарий, став на задние лапы, прижался к нашим ногам. Расставаться было непросто. "Ну всё, идите. Времени не так уж много", поторопил нас Сатаней. "Вам главное добраться до развилки дороги. В город не суйтесь, да и в деревню тоже". Пойдите по тропинке через лес и выйдите к реке. А там и дообр нижней рукой подать. Удачи. Мы с котом побежали по дороге, ведущей в сторону леса. Самым главным сейчас было скрыться в нём, пока не наступил полный рассвет.